кафе в котором ждал демьяна оказалась почти забита и это все выглядело странно на черта ему тут со мной встречаться чтобы я убить его не смог выглядел мой начальник так тебе изрядно помят будто последние несколько суток жил на работе рукопожатие слабое а взгляд бегающий что там у тебя Кивнул он в сторону центра, когда я сел напротив. «Расследуем», — уставился я на него в упор. «Надо понимать, что новости, ну, очень хреновые». Он траурно помолчал, а я напрягся так, что руки непроизвольно сжались в кулаки. «Говори», — приказал я, но Демьян даже не возмутился такому вопиющему нарушению субординации. Пять лет поднял на меня глаза что недоверчиво усмехнулся я за что я ничего не смог сделать понимаю это какой то сюрреализм но похоже у девочки твое какое то слишком интересное нашему правительству прошлое откуда ты знаешь прорычал я низко стеригов пришел только сегодня Нить эта размоталась перед моими глазами час назад, а кто-то уже знал, что Марина свидетельница по его делу? Я сжал зубы с такой силой, что те вдруг удлинились, едва не впиваясь в язык. Морду повело, в глазах потемнело, а сердце запрыгало в груди в одном ему понятном танце, не давая полноценно вздохнуть. «Меня сорвало!» Осознание пришло необычно медленно, будто это не имеет никакого значения. Я скрутился на стуле и глянул на Демьяна, с трудом проморгавшись на его размытый силуэт. Он не спешил мне помочь. Наоборот, медленно поднялся и отступил к стене, пялись на меня. А потом потянулся за пазуху. И сразу стало понятно, зачем мы встречаемся с ним тут. Токо понимание не дадавало спокойствия пелена перед глазами стала кровавой в горле задрожала рык и пришлось прикрыть глаза и глубоко вздохнуть я не имею права порадовать этого иуду и дать ему повод меня пристрелить Не время сдаваться нельзя бросить марину и остальных только за плечи вдруг схватили крепкой хваткой и дернули вверх Тахир муратович артур да влатович серый доложили мне сурово держитесь скоро отпустит ведьмак вытащил меня из кафе на воздух отвел подальше за угол и усадил на что- то твердое перед кафе стояла машина службы высших разливая неприятные красные всполохи по мокрому асфальту как вы в виски ткнулись шерохооватые пальцы и в носу защипал от эфирных масел держитесь чем обязан прохрипел я чувствуя как дурнота подкатила к горлу да вот вы все не звоните я усмехнулся и меня все же вывернуло хлебните протянул он мне железную стопку я повиновался там где прибить пытались свои от ведьмаков отравы можно не ждать я бы на вашем месте придержал мое необремененное жалостью к бывшим друзьям начальства придержали удивил он собственно я поэтому и тянул с личным знакомством и что вам можно мне рассказать я тяжело откинулся на стенку вяло глядя перед собой ваше начальство вас подставило мне нужно было лишь досмотреть эту вшивую постановку до конца Неужели тут все так мелко? Не скажите, вы же отметили, что он вам запел нечто из странного репертуара. Успел, да. Я, наконец, навел резкость на Довлатыча. Суровый тип, гораздо старше меня, но выправка идеальная, глаза ясные и силой от него так разит, что я протрезвел быстрее, чем успел опьянеть от его высокоградусной настойки. Та катилась по внутренностям, согревая и приводя в чувство. «Вы когда читали сегодня о визите Стерегова, Демьян заерзал отчетливей. Подельник? Я тоже так думаю. Прикрывал Стерегова регулярно». Он закурил и присел на корточке рядом. «Вы вообще оказались той удивительной деталью, вокруг которой внезапно собралась вся картинка». демьян боялся вас поэтому и решил держать поближе а тут еще и стерегову дорогу перебежали это каким же образом марина ваша единственная уцелевшая свидетельница существование того что стеригов изворотливо прячет от всех наркоторговля не совсем препараты являющиеся результатами исследований нашего института Куда он их поставляет вопрос как он их вообще достает был неи интересен пусть разбираются хороший вопрос он затянулся и медленно выдохнул дым а я опустил взгляд на его узловатые пальцы да гораздо старше меня будете смотреть на записи в клинике да планировал туда заглянуть И с вашей Марины познакомиться тоже, если вы не против. Артур Давлатович, у вас нет случайно сведений о судебном процессе и решении по Марине? Что с ним? — подал он мне руку. Ну а как вы думали, Демьян тот меня решил вытряхнуть из человеческой шкуры посреди кафе? Все же открытие о бывшем друге вышло неприятным. Я не знаю, что он вам сказал. взглянул он на меня сурово как раз спросить хотел что марине дали пять лет заключения в реабилитационном центре да протер он лоб нет такого решения конечно же, но я дело тормозил как мог я почувствовал что мне снова становится нехорошо вот же гнида но далатыч тоже почувствовал мою нестабильность и снова подхватил под руку тахер держитесь разберемся надеюсь вы не даете пустых обещаний усмехнулся я результаты разбора могут быть разными поэтому нет тогда как это должно помочь мне держаться никак вас держу сейчас я далатыч довел меня до приемного пункта и вскоре в коридоре показалась катя тахир встревоженно позвала она подскакивая ко мне у него только что срыв произошел доложил ей до влатыч каталку скоммандовала она не говорите марине спохватился я когда ведьма к навис сверху не собирался я с тобой пока иду меня привезли в процедурную принялись обследовать с ног до головы обвешивать приборами и вслушиваться в нутро катерина выглядела очень взволнованой но было плевать я пытался услышать что происходило за дверью когда влато еще началось паломничество следователей и те докладывали ему подробности девушка толком ничего не говорит донеслось до меня и я едва не вытянул уши натурально чтобы лучше разбирать слова как вдруг неожиданно получил пощечину не сильную скорее обескураживающую но игнорировать катю перестал нахмурившись и что это было недовольно потребовал новая методика даже не дрогнула катя способствует улучшению концентрации внимания и заботы о себе думаешь что ты бессмертный нет не думаю прорычал оглядевшись даже не заметил что ее ассистент вышел но это не твое дело ошибаешься вздернула она бровь с вызовом я могу тебя уложить на больничную койку и даже ремнями прикрепить чтобы не сбежал еще одна новая методика усмехнулся я или набралась у кого то я быстро учусь закатила она глаза кроме шуток тахир тебе нужен отдых кать я бы с радостью смягчил я голос но не по своему желанию я вдруг решил вывернуться из кожи вон дай что нибудь да я пойду в кровать безапелляционно заявила она и потянулась к стационарному телефону я только пытливо прищурился с интересом ожидая ее хода соедините с квартирой пятнадцать вот же сучка катя неодобрительно покачал я головой зло сужая взгляд на докторке «Не надо». Но она и глазом не моргнула. «Марина, это Катерина. У меня сейчас Тахир в палате. Нет, с ним все хорошо. Только он тут снова на износ поработал, и я хочу быть уверена, что ты его не выпустишь из кровати хотя бы до завтрашнего вечера». «Очень по-взрослому», — злился я. «Спасибо», — просияла Катерина. «Да, препараты выпишу, не переживай. Пока». Она положила трубку и скомандовала мне... оготь зад не надо транков прорычал я получишь степень доктора наук будешь мне указывать развернулся или вызову охрану ты точно не ведьма пытливо сощурился я в палату вошел до влатыч но как он обратился к ней плохо артур неожиданно назвала она высшего по имени на износ ему постельный режим нужен сегодня завтра минимум а вообще реабилитация но «Ну, теперь присмотрим пообещал он постельный режим обеспечен я вообще то еще здесь укоризненно заметил я мне бы хотелось узнать подробности дела я пришлю через час медбрат он сделает укол отрезала катя хорошо быстро согласился давлатыч пока беру под свою ответственность на каталку скомадовала рыжая пресекая мою попытку встать с кушетки я только недовольно скрипнул зубами но послушно пересел и до влатыч выкатил меня в коридор черт что за унижение мне организовала катя не дергайся тахир тебя изрядно тут потрепали а катю откуда знаете она внучка моя просил ее приглядеть за тобой так она все же ведьма восхищенно усмехнулся я да понизил он голос на это секрет в лифте он вдруг резко остановил кабинку между этажами и присел передо мной на корточки я охочсь на этого медведя уже пять лет где этого сукиного сына учили так заметать следы черт его знает но а магии его прибить не нашли оснований защищен покачал головойдов влатыч Договорами от очевидной и амулетами от прочей. Причем амулеты так себе, но предъяви он попытку нарушения его права, полетят головы, сам знаешь. Знаю. Только находился я по другую сторону этой конвенции. Против оборотней запрещено применение магии. Любая попытка без основания — ликвидация. Но теперь ему не уйти. Зло щурился он на моем лице. стеригов не просто так сегодня заявился начал я еще бы демьян пообещал что с тобой проблем больше не будет да влатыч вздохнул сморгнув прости что довел тебя до такого состояния но теперь демьян пойман с поличным за попыткой провокации убийства он будет вынужден указать на стеригова и рассказать о нем все что нам с мариной тогда делать дождаться решения суда я завтра подгоню процесс максимум пара дней и вы будете свободны даже не верилась неужели демьян еще не раскололся искал я поводы на пречься пока нет но боится стерегова больше чем меня покачал головой артур но я думаю сегодня у обоих будет тяжелая ночь а хороший пасеенс вырисовывался Демьян попался с Поличным и будет вынужден дать показания против Стерегова. «А зачем ты звонил мне и просил прийти на разговор?» — спохватился я. «Ну, так и рассказать тебе хотел обо всём, чтобы ты так не дёргался. Но у тебя всё не было времени». «Вот же дрянь! А я тогда больше верил Демьяну, чем Ведьмаку. Неудивительно». да влатыч выкатил меня на этаже и попытался предложить дойти до своей женщины ногами чтобы не волновалась но старания катерины не прошли даром марина с геной сидели у дверей нашей квартиры лишая меня надеждой показаться ей в обычном виде и это было хреново очень я видел в ее глазах все как испугалась из за меня снова и как лишний раз утвердилась в уверенности что я нуждаюсь в спасении от стерегова и как я буду выбивать из ее головы эту дурь что случилось обратилась она тревожно к ведьмаку не ожидая услышать от меня правду тут же корчил хмурую физиономию гена много всего авторитетно заверилдов влатыч обоих а херу досталось но сейчас уже все хорошо марина это артур довлатович серый высший ведьмак представил я поднимаясь с каталки и только тут подумал что не рассказывал ей что в моем мире существуют не только оборотни мне все казалось что и меня одного ей будет много а теперь приходилось рассказывать все в попыхах марина опасливо глянула на моего спутника это как геральд что ли усмехнулась она ошарашена как геральд да протянул артур ей руку приятно познакомиться а вот это хорошо теперь надо убедить мою зайчиху что два серьезных мужика в моей морде и лицедовлаточа стоят большего доверия чем угрозы лохастого медведя настроение поднялось Мы все вошли в квартиру гену не поднялась лапа выгнать совсем продрог мой боец днями сидеть в машине. я послушно пересел на диван да влатыч опустился на стол рядом, а марина с геной засуетились с ужином. я видел как марина поглядывает на меня и не мог дождаться когда уже нас оставят в покое, но задерживаться никто не стал артур выппил лишь чашку кофе и распрощался, обещав держать в курсе. — Тимур Муратович, — замялся Гена у выхода, — простите, но мне доложили, что ваш начальник под следствием, то есть я перехожу под ваше руководство. — Приказываю валить домой и отдыхать, — кивнул я ему на двери. — Понял, — просиял тот, — но я на связи. — Пока, Гена. С нажимом попрощался я, и мы с Мариной остались одни. Она медленно приблизилась ко мне и села в ногах, заглядывая в глаза. а я даже не знал с чего начать не верилась что вот сейчас я ей расскажу обо всем и завтра послезавтра все закончится что случилось почему катя сказала что тебе плохо она еще немного помялась, но все же переползла на колени и скрутилась в руках я оказался кем то вроде камня преткновения признался я неожиданно но кажется завтра все должно закончиться правда ее голос ожил а пальцы впились в мою рубашку да завтра против твоего иосифа дадут показания, а после в течение нескольких дней мы станем свободны. никто на самом деле не давал хода твоему делу тахир тому кто собирается дать показания конец вдруг прошептала марина он под защитой не доберутся, а приходил он сюда потому что считал меня трупом. на руки ее ослабли а я стиснул зубы и не нашел ничего лучше чем процедить. если ты перестанешь в меня верить я не прощу тебя марина я запустил пальцев ее волосы и притянул к себе шепча на ухо что мне мать твою еще сделать чтобы ты поверила в меня она испуганно замерла, но тут вдруг в двери раздался стук и настойчивая откройте для медицинской процедуры марина отпрянула и направилась к двери, а я зло смотрел ей вслед не в силах пошевелиться меня сковала мимолетным страхом что я снова не смогу выиграть гонку со смертью что она уже дышит с мрадом в затылок, а я ничего не могу поделать кроме как подчиниться поворачивайтесь на живот нарачито бодро скомандовал медбра и всадил мне две инъекции завтра утром к вам зайдет врач проверить как вы себя чувствуете пойдешь в душ Вернулась ко мне Марина, выпроводив врача. «Могу не успеть», — глянул на нее из-под лоби. «Пошли», — кивнула она, грустно улыбаясь. «Я помогу». Ворчливая злоба набухла в груди, но я молчал. Она отвела меня в ванную, раздела, настроила воду и залезла следом. «Значит, все наладится?» — улыбнулась. Я молчал, оперевшись о стенку ладонью, а Марина вспенила гель на мочалке и приняла стереть мне спину. Я чувствовал касание ее пальцев, успокаивающе оглаживающих кожу, а когда напряжалась, вся ко мне, прикрыл глаза. «Скажи», — прошептала едва различимо под шорохом каплей воды. «Да, наладится», — выдавил. она вжалась в меня крепче честно стараясь удержаться и верить только никто из нас не поверит пока это действительно не случится нас обоих судьба только обманывала уничтожая навыки веры во что то или кого то может поэтому и вместе не верить вдвоем уютней марин мне надо выползать отсюда выдавил чувствуя что начинаю отъезжать она вывела меня из ванны и направилась со мной к кровати заботливо поддерживая как же хотелось остаться с ней с ее заботой взглядом тоской мне нужно было надышаться ей сегодня, потому что неизвестно что ждет завтра но инъекции бескомпромисно вырубили и все что я успел нести с собой в сон ее тихий вздох